Глава 24. День 11. Пятница оказалась настолько скучной и серой, что Эвелина смогла полностью погрузиться в атмосферу прошлой жизни. Той самой, где не было наглого, самоуверенного и непредсказуемого Луки. А еще постоянных планов, переживаний и поразительных событий, и обычно случались только в фильмах и сериалах. Все это осталось в стороне. Кроме, разумеется, пристального внимания Нинель. Она опять взялась за свое не смогла оставить Эвелину, и тенью уходила за ней по пятам, чтобы узнать о жизни одноклассницы и выведать как можно больше информации. Для чего? Девушка искренне надеялась, что она таким образом действительно пыталась найти объяснение, почему именно Эвелина смогла завоевать сердце Луки, Они не планировала сделать что-то плохое в духе нездорового собственничества. В остальном «Пятница» ничем не отличалась от «Пятниц до Луки». Размеренный, спокойный и неспешный день, который закончился крепким сном. Сном, который на следующее утро прервался в 8 часов. Эвелине уже не нужно было гадать, кто звонит в дверь в такую рань. В ее кругу общения только один человек обладал достаточным нахальством, чтобы прийти к кому-то в гости субботним утром. «Знаешь, Лука, я раскрою тебе секрет», устало пробормотала Эвелина, встретив парня в прихожей. «Винни-Пух не прав. Ходить в гости по утрам совсем не мудро, а эгоистично и некультурно». Сначала Лука наморщил лоб, селись понять, почему девушка вместо приветствия говорила о Винни-Пухе. Но вскоре знакомая детская песенка всплыла в памяти парня. «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро, известно всем тарам-парам, на то оно и утро, на то оно и утро». Примечание. Строки песенки Кто ходит в гости по утрам из мультфильма 1971 года Винни-Пух идет в гости. Режиссер Хитрук, автор стихотворения Захадер, композитор Вайнберг. Парень широко улыбнулся из-за очаровательного сравнения с персонажем отечественного мультика и повесил пальто на вешалку, оставшись в темно-синем худе и черных джинсах. На ногах были пестрые розовые носки с Патриком из губки Боба. Эвелина изогнула брови. Носки нисколько не сочетались с образом стильного парня в строгом черном пальто. «Прикольное», — честно отметила девушка. «Где покупал?» Лука растерянно взглянул на свои ноги, а после резко вскинул голову и смущенно наступил одной ступней на другую, словно пытаясь прикрыть носки. Да только это все равно не помогло. Они выделялись большим ярким пятном. «Я забыл сменить носки», — застенчиво признался Лука и схватил с пола портфель. Вообще-то я пришел по зову математики. Мы еще не отработали одну тему по алгебре, которая будет на экзамене. Самое время наверстывать. С утра пораньше. Для занятий нет понятия рано, сурово пояснил парень, словно мудрый старец из мультфильмов. К тому же, если ты сегодня идеально справишься с моими заданиями, то мы пойдем в кое-какое крутое место. Эвелина по птичке заинтересованно склонила голову. Таинственный тон и озорной блеск в глазах, Открыто намекали на что-то поистине увлекательное. Любопытство взыграло в девушке. Сонливость и раздражение как по щелчку пальцев растворились. «И что за место?» — осведомила Севелина. Лука ехидно ухмыльнулся и загадочно ответил. «Узнаешь, когда идеально усвоишь действия со степенями?» И не прибавил ни слова, чтобы хотя бы прозрачно намекнуть на крутое место. Как бы Эвелина не пыталась выудить крохи информации, у нее ничего не получалось. Лука был непреклонен в своем решении и собирался обо всем рассказать только после идеально выполненных заданий из раздела «Действия со степенями». Эвелине пришлось смириться с условиями Луки и сделать все возможное, чтобы решить задачи. Сперва это оказалось трудно и муторно. Парень хорошо постарался над заданиями, построив их таким образом, что с каждым новым примером постепенно повышался уровень сложности. Возможно, если бы нетерпеливое и наглядное объяснение Луки, Эвелина никогда бы самостоятельно не справилась с таким количеством задачек. Решила бы самые легкие, а остальные привычно оставила в стороне, отмахнувшись тем, что вообще не разбирается в степенях. Но сейчас все было иначе, и доступное разъяснение Луки помогли девушке за два часа полностью вникнуть в тему и довести все до автоматизма. Эвелина ликовала, ведь это означало лишь одно. Девушка наконец-то сдвинулась с мертвой точки в ненавистной алгебре и теперь имела больше шансов на хорошие результаты выпускного экзамена. Правда, ей требовалось еще учиться и учиться, но это все же лучше, чем ничего. Лука был рад услужить новой приятельнице. Ее улыбка неведомым образом вызывала тепло в груди. А сияющие карие глаза казались такими красивыми, что парень невольно ловил себя на мысли, что хотел бы видеть этот блеск как можно чаще. И желательно находиться к Эвелине поближе. Возможно, именно из-за странных новых стремлений Лукай захотел провести время вместе с Эвелиной. Без планов, разговоров о родителях или фанатках. Просто один на один, будто они близкие друзья. Парень не мог отрицать, что ему было по душе встречаться с Эвелиной. Общение с ней оказалось приятным. Она подхватывала любую тему, никогда не осуждала Луку за порой глупые идеи, позволяя оставаться собой, а не строить вид холодного загадочного юноша. С ней всегда было весело и легко, как с настоящей родственной душой, а близость вызывала мурашки, бегущие по коже, и отзывалась трепетом в груди. Отталкивать эти чувства Лука не собирался. Если нравится с кем-то контактировать, лучше не упускать удачу и действовать прямо здесь и сейчас. Иначе непредсказуемая жизнь в какой-то момент может лишить такой возможности, и тогда останутся лишь сожаления об упущенном шансе. Наверняка Эвелина думала точно так же, когда после продолжительного напряженного молчания согласилась поехать с Лукой на окраину города. Что там находилось, девушка не знала, но всецело доверяла однокласснику и не подозревала его в чем-то плохом. Однако сначала все показалось Эвелине провальной затеей. Когда такси остановилось прямо посередине дороги, спускающейся в балку, девушка заметила какое-то движение на вершине заснеженного склона. Там собралось свыше 20 человек. Старики, дети, родители, подростки. Все они веселились на равных. Устраивали бои снежками, с криками скатывались на ледянках по склону, делали снежных ангелов и сражались за того, кого первого закопают в сугроб. В тот момент для них не существовало понятия «возраст». Душевная юность, звенящая в сердце беззаботность, объединяли всех в дружную компанию людей, наслаждающихся дарами зимы и замечательной ясной погодой, от которой настроение неумолимо неслось вверх. Сегодня и впрямь было пору поиграть в снежки и упиваться моментом детской безмятежности и счастья. «Мы туда пойдем», — тихо поинтересовалась Эвелина, едва покинула такси и ступила на землю. Лука довольно улыбнулся и, прищурившись, Достал из портфеля две маленькие голубые ледянки. Конечно, каждый уважающий себя человек должен в декабре хотя бы разок скатиться с горки. Если не сделаешь этого, то, считай, зима прошла мимо тебя. Эвелина взглянула на ледянки. Подготовился. Позаботился о правильном предпраздничном времяпрепровождении. Но вот о теплой одежде, как обычно, не подумал. Тонкое черное пальто, при виде которого у Эвелины скоро начнется нервный тик, Почти не защищала парня от холода, позволяя ветру пробираться под такое же тонкое худи. Под черными джинсами в обтяжку не было дополнительного слоя одежды, поэтому любой задержавшийся на ткани снег таял и морозил нежную кожу. Голая шея и уши беззащитно краснели на морозе в минус 20 градусов, из-за чего Эвелина испытала прилив раздражения. «Достал!» — проворчала она и уже привычными движениями повязала свой шарф вокруг головы и шеи Луки. «Я не пойму, тебе шапку купить, что ли? Сколько можно мучить уши?» «Мне не холодно», — возразил он. «Меня греет моя горячая кровь». Эвелина обреченно посмотрела на парня, словно мать, которую сын уже несколько минут пытался уговорить купить очередную ненужную игрушку. Впрочем, в какой-то степени Эвелина действительно чувствовала себя матерью этого беспечного человека. «Я серьезно», — добавил Лука и для правдоподобности кивнул. Однако красный нос противоречиво указывал на обратное. «Короче, забей!» Махнув рукой, Лукас схватил Эвелину за рукав пуховика и повел в сторону кричащей толпы. Там развернулась настоящая баталия. Группа школьников бросалась снежками в ребят, которые громко вопили и пытались отражать атаки с помощью ледянок, используя их в качестве пёстрых щитов. Один из мальчишек с красной ледянкой и нарисованной звездой посередине Громко кричал, что он капитан команды, а потому ничего не боится. Неожиданно мальчишка в синей полосатой шапке метко бросил снежок в лицо Эвелины. От неожиданности она пошатнулась, но Лука вовремя придержал ее за талию и строго взглянул на бросавшего. Мальчишка гадко улыбнулся в ответ и крикнул «Новички!». Школьники, как по команде, прекратили обстрел снежками и повернулись к новоприбывшим. По ехидным улыбкам сторожилов, Эвелине и Луке стало понятно — сражение не миновать. «Наступаем!» — проорал мальчишка в полосатой шапке. Школьники принялись забрасывать снежками Луку и велину. Лука чудом успел выставить перед лицом ледянку. Ком снега метко прилетел в середину. «Держи!» Парень протянул Эвелине вторую ледянку. Она крепко перехватила пластик, точь-в-точь точь, как мальчишка с красной ледянкой, держащий щит в боевой готовности. Так проще отражать многочисленные атаки. Некоторые из детей, которые ранее находились под снежным обстрелом, с воплями ринулись защищать Эвелину и Луку. Защищай наших!.. Началась настоящая снежная битва. Школьники разделились на две команды. Компания из 10 человек во главе с Эвелиной и Лукой и группа из 13 ребят разного возраста от 8 до 16 лет. Восьмилетний мальчишка в полосатой шапке взял на себя роль главаря второй команды и умело раздавал указания, кому и куда нужно наступать, чтобы одержать победу. Параллельно он поручил двум 14-летним двойняшкам как можно быстрее возвести оборонительную крепость. Девчонки спешно лепили стену из комков снега, пока основная часть команды прикрывала подступы к своей территории и отражала снежки, запущенные противником. Лука и Эвелина нахально воспользовались чужой стратегией и тоже принялись строить укрытие. Холодный снег неприятно морозил оголенную кожу ладоней. Чувствительность рук понижалась, но ребята не обращали на это внимания. Они были увлечены схваткой и не собирались сдаваться вражеской команде полосатого. Именно так Лука окрестил парнишку в полосатой шапке. Двое мальчишек с ледянками защищали будущее укрытие, отбивая все снежки, какие только летели в сторону новоприбывших. Эвелина, как заправский строитель, умело выкладывала вдоль невидимой линии горсти снега, чтобы в итоге получился достаточно протяженный и толстый снежный забор. Лука помогал с укреплением крепости, добавляя лишние сантиметры снега для большей прочности. Полосатый не прорвется в их владение. Неожиданно две хитрые девчонки в смешных цветастых пуховиках напали оттуда, откуда никто не ожидал — сзади. «Гаси длинного!» Прокричали они и запустили в луку пару снежков. Те попали в голову из-за шиворот, освежая прохлады и будоражи неуловимыми воспоминаниями о раннем детстве, том самом, благодаря которому вечно юная душа вырывалась из оков зрелости и пускалась в пляс. Чувство радостного куража позволяло на некоторое время забыть о заботах взрослой жизни и окунуться с головой в веселую игру, в какую обычно играли лишь в детстве. Лука был в восторге от происходящего. Несмотря на замерзшие руки, снег за шиворотом и мокрые джинсы, он наслаждался игрой и удивительным чувством легкости, от которого хотелось хохотать и веселиться до тех пор, пока одежда не промокнет насквозь, а ноги не окоченеют, в точности, как в детстве. Но приятнее всего становилось на душе от осознания того, что Эвелина полностью разделяла с ним этот момент. Бросалась снежками, громко смеялась, Строила крепость и валялась в сугробах, несмотря на свой уже далеко не детский возраст. Эвелина поддержала Луку в незрелом порыве поиграть в снежки и не думала осуждать парня за ребячество. От этого осознания парень чувствовал еще большую окрыленность, чем когда-либо прежде. Ведь наконец-то нашелся тот, кто понимал Луку. Это многое значило для него. «Мы не сдадимся!» — прокричал парень и бросил в одну из девочек снежок. Другие ребята из команды с рвением принялись защищать тыл будущего укрытия, но силы оказались неравны. Полосатые были намного хитрее и проворней. Как только часть команды принялась защищать тыл, полосатые набросились на противников, забрасывая их снежками с такой силой и рвением, что школьники только и успевали ледянками отбивать атаки. Постепенно передвигаясь вперед, полосатые в конечном итоге настигли их и перешли в ближний бой. И вот тогда завязалось нешуточное сражение. Снежки без разбора летали повсюду. Дети падали в сугробы, утаскивая с собой противников. Макали друг друга головой в снег и пытались засунуть снежки под чужую одежду. Но никто не прекращал улыбаться. Азарт горел в глазах ребят, а бурлящее в груди чувство соперничества не позволяло никому отступать. Победу можно отвоевать лишь в честном поединке. Эвелину и луку повалил на снег полосатый вместе с парой его приятелей одногодок. Они подкрались со спины и опрокинули подростков в глубокий сугроб, из которого поодиночке было сложно выбраться. Сдавайтесь! завопил полосатый и занес для броска руку с круглым снежком. Сдавайтесь ли мы будем атаковать? Два друга с грозным видом стояли рядом и держали в руках два больших куска снега. Такими можно запросто сразить на повал. Да, сдавайтесь! добавил один из мальчишек. «Или закопаем в сугробе!» Эвелину позабавила наигранная суровость школьников. Облепленная белыми хлопьями, похожая на снеговиков, с красными лицами и перекошенной одеждой, они так забавно хмурились, что девушка не могла перестать заливисто смеяться. Лука взглянул на нее. Эвелина выглядела чудесно. На щеках рдел очаровательный румянец. Глаза лучились и сверкали. Пухлые губы изогнулись в прелестной улыбке. Парень так и застыл на месте. Среди белоснежного снега, разгорячённая и счастливая, Эвелина выглядела как сказочный персонаж нереальной красоты. Лука не мог оторвать от нее взгляд, чувствуя, как сердце в груди перешло на поразительно быстрый ритм. «Длинный, ты сдался?» — важно проговорил второй друг Полосатого и демонстративно подкинул пласт снега в руках. «Прими поражение с гордостью или будешь закопан в снег на глазах у всей твоей команды! «А она уже повержена!» — добавил первый мальчишка. Лука растерянно моргнул, отрывая взгляд от девушки. Вся троица с величавым видом стояла напротив, готовая вот-вот закатать велиную Луку в сугроб, как семена для посадки. Ну а позади них на поле боя установился мир. Команда Полосатого победила. Вся команда Луки и Эвелины оказалась разбита в честном бою. «Ладно, Полосатый», — проговорил Лука и протянул мальчишке руку. Вы хорошо сражались и победили. Полосатый вскинул подбородок и схватился за протянутую ладонь, чтобы помочь проигравшему подняться. Я знал, что... Неожиданно Лука резко потянул мальчишку на себя. Не подозревавший такого подвоха Полосатый потерял равновесие и рухнул в сугроб. «В атаку!» — прокричал Лука, бросаясь снежками в стоящих рядом мальчишек. Эвелина звонко расхохоталась. Полосатый оторвал голову от сугроба, демонстрируя покрытое снегом лицо. Зеленые глаза мальчишки лукаво блестели. «Длинный! Это война!»